Пинкертон в России Начиная с осени 1907 года, широкой волной разливаются по России бесчисленные сказания о необычайных похождениях и подвигах знаменитого интернационального сыщика, Везде, в самых отдаленных уголках страны, на каждом уличном перекрестке, в каждом железнодорожном киоске всюду бросаются в глаза эти маленькие, пестренькие, пятикопеечные книжечки с портретом короля сыщиков со страшными названиями и еще более страшными рисунками на обложках. Натом Пинкертоном увлекались и до сих пор продолжают увлекаться». И тем не менее, никто из поклонников знаменитого интернационального сыщика, вероятно, не подозревает, что Нат Пинкертон — не мифическая личность, созданная богатым воображением, чутких к спросу авторов и издателей бульварной литературы, а действительное, живое, историческое лицо. Так писала в 1910 году Наталья Бревнова, переводчица книги Морриса Фридмана «Рабочее движение» и «Агентство Пинкертона». Вслед за книгами американскими, небрежно переведенными на русский язык, появились и свои подражания. Сначала все о том же Нате Пинкертоне, а затем и о своих русских сыщиках. Некоторые романы были вполне конкурентоспособны. В них действовали коварные и кровожадные преступники, на которых охотились умные, проницательные сыщики. Кое-кто из них становился очень популярным, не менее чем Нат Пинкертон или появившийся в России несколько раньше Шерлок Холмс. Правда, главными героями в этих книгах выступают официальные представители закона. Судебный следователь в рассказах Александра Шклеровского или начальник сыскной полиции Путилин в произведениях романа Доброго. Однако среди них попадаются и коллеги наших героев, частные сыщики. Таков, например, герой романа Андрея Зарина «В поисках убийцы» частный сыщик Борис Романович Патмосов. По воле автора он сначала служил у Ивана Дмитриевича Путилина, а потом, как Путилин помер, Патмосов вышел из состава полиции и стал заниматься сыскным делом самостоятельно. В романах Александра Лаврова «Царица хунхузов» и «Стальные тайны» главным героем становится сыщик Мефодий Кобылкин, тоже вышедший в отставку полицейский, занявшийся частным сыском. Жаль, что автор остановился на двух произведениях, не сделав своего героя по-настоящему серийным сыщиком. Полагаясь на старую билетристику, можно было сделать вывод, что в России, как и в Великобритании, Франции, США, существовал институт частных детективов. Но в данном случае реальность оказалась иной. Частных сыщиков в России не было. Разумеется, можно предположить, что попытки независимого расследования преступлений предпринимались неоднократно, в первую очередь адвокатами, журналистами. Не исключено, что полицейские, выйдя в отставку, подобно героям Зарина и Лаврова, на досуге участвовали в расследовании уголовных дел, помогая бывшим менее опытным коллегам. Но официально действующих частных детективных контор в России не существовало. А попытки создания были, особенно в связи с валом бульварной литературы о похождениях Пинкертона. Как это частенько случается, поклонники великого сыщика немедленно стали ему подражать, предлагая свои услуги полиции, к месту и не к месту. Газеты иронизировали. Среди доморощенных сыщиков сначала превалировали юные читатели, гимназисты, студенты, но вскоре их ряды пополнились вполне взрослыми людьми, причем не только мужчинами, но и женщинами, в том числе из высшего общества. Такой стильный образец, как знаменитый интернациональный сыщик, не мог не вызвать непосредственных учеников и подражателей, и они явились». Сначала как курьез, а затем как обыденное явление стали попадаться газетные сообщения о доморощенных пинкертонах. Появились любители и целые группы сыщиков, добровольцев, занимающихся выслеживанием и преследованием, мнимых и действительных преступников, писала Наталья Бревнова. Все это закончилось тем, что в Министерство внутренних дел было подано ходатайство об учреждении в Российской империи Всероссийского частного сыскного бюро, явно имея за образец Национальное детективное агентство Пинкертона. Сообщение об этом в 1910 году опубликовали многие газеты. Говорилось, что среди авторов проекта имеются весьма влиятельные лица, но, по всей видимости, среди этих лиц не было профессионалов-криминалистов, которые все как один решительно выступили против этой затеи. И дело было вовсе не в том, что они опасались конкуренции. Вряд ли такие блестящие и высокопрофессиональные криминалисты, как начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции Владимир Филиппов или начальник Московской сыскной полиции и всего уголовного сыска империи Аркадий Кашко, видели в авторах проекта конкурентов. Скорее, они опасались, что нашествие дилетантов – Весь опыт, которых был почерпнут из бульварных книжонок многократно осложнит и без того нелегкую работу сыскной полиции. Словом, их стараниями ходатайство было отклонено. Всероссийское частное сыскное бюро не появилось. Но вот через год в прессе можно было прочитать, например, следующее сообщение. «В Москве организуется частное сыскное бюро, по примеру, существующих в Англии, Лицо, взявшее на себя инициативу этого дела, прослужило 20 лет по сыскной части и, между прочим, раскрыло крупную воровскую железнодорожную организацию. Бюро предполагает охватить своей деятельностью как европейскую, так и азиатскую Россию, руководя розысками в провинции из Москвы. Обращает на себя внимание тот факт, что агентство собиралось работать в провинции. По всей видимости, в отличие от обеих столиц, там борьба с преступниками оставляла желать много лучшего. Об этом свидетельствуют и весьма многочисленные публикации провинциальных газет, рассказывающие о подлогах, грабежах, убийствах, кражах и прочих уголовных делах. И почти каждая такая заметка содержала справедливые упреки в адрес местной полиции. Очевидный инициатор открытия Московского частного сыскного бюро учитывал эту обстановку, сложившуюся в провинции. К сожалению, мне не удалось обнаружить никакой дополнительной информации. Удалось ли указанному лицу, служившему по сыскной части, открыть частное сыскное бюро? А если да, то какими делами оно занималось? В любом случае, это едва ли не единственное свидетельство о частном сыске в России. Косвенно указывают на это и сравнение будущего московского бюро с существующими в Англии, то есть аналогичных русских бюро, с которыми можно было бы сравнивать в природе не существовало. Вряд ли следует относить к таковым открытое в Париже в 1912 году частное сыскное бюро «Бинт и Самбен». Хотя само по себе это было весьма интересное предприятие, учитывая, что его владелец и глава, Генрих Бинт, старший агент французской сыскной полиции, одновременно был сотрудником заграничной агентуры русского департамента полиции, а затем руководителем службы наружного наблюдения. После революции и вплоть до 1925 года он оставался русским агентом. Но рассматривать на этом основании его бюро как русское частное сыскное агентство вряд ли стоит. Оно было лишь прикрытием. Хотя, надо признать, очень удачным прикрытием. Вот как об этом писал в секретном докладе непосредственный начальник Бинта, заведующий заграничной агентурой российского департамента полиции Александр Александрович Красильников бывший начальник парижской сыскной полиции горон выйдя в отставку открыл розыскное бюро существующее до сих пор и зарабатывает большие деньги заведовавший когда то наблюдением при заграничной агентуре альфред девернин тоже занимается ныне частным розыском, и никто не будет удивлен, если теперь, после окончательной ликвидации, старший агент Бинт объявит другим филером, что, чувствуя себя еще в силах работать и сделав за 32 года своей службы кое-какие сбережения, он намерен тоже открыть розыскное бюро по примеру горона Девернина и других. Бинт устроится в нанятом для его бюро помещении, начнет свою частную деятельность, делая соответствующие рекламные объявления в некоторых газетах с указанием адреса, бюро, телефона и так далее приблизительно такого содержания. Генрих Бинт, бывший инспектор сыскной полиции, дознание, розыск, частные наблюдения. Если на такое объявление кто-нибудь отзовется, то Бинт не будет отказываться первое время от исполнения предложенных ему посторонних дел, так как возможно, что некоторые обращения частных лиц в его бюро будут делаться с целью проверки, действительно ли он занимается общим розыском в коммерческих интересах. Возможно, где-то в парижских архивах можно отыскать и следы деятельности этого бюро, именно как французского сыскного бюро, а не русской нелегальной резидентуры. Чтобы закончить с Генрихом Бинтом и его бюро, скажем, что именно от него впоследствии исходило сообщение о русском происхождении печально известных протоколов сионских мудрецов. Известный разоблачитель провокации Владимир Бурцев с его слов заявил, что протоколы были сфальсифицированы заведующим заграничной агентурой департамента полиции Петром Рачковским или по его прямому указанию. Сегодня, впрочем, эта версия поддерживается не всеми историками, так что деятельность французского полицейского, бывшего одновременно агентом русской разведки и частным сыщиком, содержит еще немало тайн. Вернемся в Россию. Хотя частных сыскных бюро здесь до революции не было, или почти не было, уже 6 декабря 1905 года Совет министров предоставил губернаторам право разрешать учреждения полицейских должностей и целых подразделений, обеспечивающих охрану частных владений, в первую очередь земельных, но также и промышленных предприятий. Таким образом, в России появилась частная полиция. В 1906 году были приняты правила об образовании обществами и частными лицами должностей полицейских чиновников и команд полицейской стражи, которые утверждали сложившийся на практике порядок учреждения и финансирования частной полиции. В 1916 году число ее сотрудников достигало 5,5 тысяч человек. Но частная полиция выполняла охранные функции вроде тех, которые выполняют современные службы безопасности в крупных компаниях. Хотя, разумеется, в определенных случаях она могла проводить и внутреннее расследование каких-то правонарушений и случаев промышленного шпионажа. В свете всего вышеизложенного, пикантным выглядит тот факт, что блестящий российский криминалист и последовательный противник частного сыска Аркадий Францевич Кашко в конце жизни сам стал частным сыщиком. Случилось это, правда, не в Москве, а в Стамбуле, в пору, когда бывший генерал Кашко оказался в эмиграции. В 1920 году в турецкой столице он открыл частную детективную контору, которая успешно действовала в течение нескольких лет. Честно признаюсь, мне очень хотелось, чтобы именно его деятельность и его личность натолкнули Агату Кристи на идею романа «Убийство в Восточном экспрессе». В конце концов, почему бы и нет? Встретились случайно в Стамбуле сыщик-эмигрант, русский Пуаро, что-то поведал писательнице из своего опыта. Увы, писательница посетила Стамбул лишь в 1934 году, а Аркадий Францевич Кашко — За 11 лет до того, в 1923-м, встревоженный слухами о возможной выдаче правительством атюрка всех эмигрантов советским властям, перебрался в Париж. Но, с другой стороны, что мешает предположить, что в стамбульском отеле «Пера Палас» в 1934 году служил какой-то пожилой русский эмигрант, знакомый с Аркадием Францевичем? А уж от него Агата Кристи узнала о каких-то делах замечательного русского сыщика, что какое-то из этих дел подтолкнуло ее к замыслу знаменитого романа, который она тут же в отеле и написала. Агата Кристи действительно писала роман «Убийство в Восточном Экспрессе» в номере 411 стамбульского отеля «Пера Палас». Сегодня в этом номере открыт ее музей. Похоже... Автор дал волю своей литературной фантазии, приношу зато извинения читателям. Коль скоро речь зашла о России, рассмотрим некоторые нашумевшие дела, которые в принципе можно счесть частными расследованиями, то есть относящимися к предмету книги. Одновременно они прямо или косвенно указывают на влияние Пинкертона, а лучше сказать его литературных двойников, на следственное дело в России. Интересно, что нам предстоит иметь дело со своего рода зеркальным отражением дел Пинкертона. Зеркальным, то есть диаметрально противоположным. Главными героями у нас окажутся представители аналогичных тайных организаций. В роли проницательного сыщика предстанет член революционной партии, а противостоять ему будут зловещие агенты правительства. Словом, дело Молли Магуайр, вывернутое наизнанку, Взгляд со стороны членов Молли Магуайр. Как бы с той стороны. Нет ничего удивительного в том, что частный сыск в России конца 19 начала 20 века, в отличие от Запада, служил антиправительственным силам. Ведь коли официальная полиция служит государству, то революционеры, естественно, обходятся своими силами. А применяют они, разумеется, методы частного сыска. Правда, частный сыск революции и задачи решал достаточно своеобразные. Речь шла, главным образом, не о расследовании убийств или грабежей, а о разоблачении тайных агентов полиции. Особенно блистал на этом поприще упоминавшийся нами журналист и член партии социалистов-революционеров, эсеров Владимир Львович Бурцев. Он даже заслужил прозвище, вынесенное в заголовок — Автор одной из брошюр, вышедших в 1911 году, назвал Бурцева «Шерлоком Холмсом русской революции», каковой титул «Охотник за провокаторами», еще одно громкое прозвище Бурцева принял вполне благосклонно. Насколько оно соответствовало реальным делам Бурцева, судить читателю. Самым громким расследованием Бурцева стало разоблачение Азефа. Вот как все происходило, если судить по воспоминаниям самого Владимира Львовича. В мае 1906 года ко мне в Петербурге в редакцию «Былова» пришел молодой человек лет 27-28 и заявил, что желает поговорить со мной наедине по одному очень важному делу. Когда мы остались глазу на глаз, он мне сказал, «Вы Владимир Львович Бурцев? Я вас знаю очень хорошо. Вот ваша карточка. Я ее взял в департаменте полиции. По этой карточке вас разыскивали». По своим убеждениям я СР, а служу в департаменте полиции чиновником особых поручений при охранном отделении. Скажу вам прямо, не могу ли я быть чем-нибудь полезным освободительному движению?» Так начинает Бурцев свой рассказ об этом деле в книге воспоминаний «В погоне за провокаторами». К тому моменту он уже заслужил громкую славу разоблачениями агентов-провокаторов, внедренных в революционное движение. Сразу же поясним, В сленге русских революционеров того времени слово «провокатор» означало не совсем то, что понимали под этим в других странах и в другие времена. Русские революционеры провокаторами называли тайных агентов полиции, которые работали внутри революционных партий и организаций. Эти агенты никого не провоцировали на совершение преступных деяний, но определение «провокаторы» приклеилась к ним всерьез и надолго и очень быстро распространилась за пределы, собственно, революционной среды. Молодой человек, желавший быть полезным делу революции, назвался Михайловским. Однако вскоре Бурцев выяснил, что настоящее его имя — Михаил Бакай, и что он действительно служит в Варшавском охранном отделении. По его словам, произвол, пытки, провокации, охранки — На этот раз провокации в общепринятом слове, вплоть до организации убийств чиновников, творящиеся в этом отделении, заставили его прийти к революционерам и предложить им свои услуги. Бакай буквально завалил Бурцевой информацией о действиях полиции против революционеров-террористов. Касалась она главным образом тех членов партии эсеров, которые одновременно были тайными сотрудниками полиции. Среди прочего, он сообщил, что в руководстве боевой организации эсеров имеется агент полиции. Зовут предателя дела революции Раскин, но это, разумеется, псевдоним. Такое вот полицейское не могу молчать. Ко времени появления Бакая в редакции былого в активе Бурцева уже числилось несколько серьезных побед. Ему удалось разоблачить агентов русского политического сыска, внедренных в революционную среду, неких Геккельмана и Бейтнера. Первый, под именем Ландезена, был внедрен в среду революционеров-народовольцев еще до покушения на Александра II. Когда в 1884 году Бурцев с ним столкнулся, Геккельман вращался в кругах революционных эмигрантов в Париже. Бурцев, по его собственному признанию, никаких расследований не проводил, а случайно получил нужную информацию от народовольца Дегаева, завербованного полицией, но затем раскаявшегося, выдавшего несколько информаторов и организовавшего на собственной квартире убийство своего куратора, жандармского подполковника Георгия Судейкина. Разумеется, разоблачение нашим героям Геккельмана и Бейтнера можно отнести к случайности. Но после знакомства с историей Пинкертона — Я хорошо понимаю, какую важную роль играет случай в жизни сыщика». Окончательно Геккельман был разоблачен, можно сказать, саморазоблачился, лишь в 1908 году, когда оказался в Париже в официальной должности руководителя зарубежной агентуры Департамента полиции при Русском консульстве. Он к тому времени с разрешения правительства принял православие и поменял свою фамилию на «Гартинг». Но фактически Бурцев разоблачил его публично еще в 1884 году. Теперь же, получив наводку от полицейского чиновника, Бурцев уже не ждал подарков судьбы. Он всерьез занялся следствием, поскольку и обвинение было чрезвычайно серьезным. Проверка показала, что сведения, которые, по словам Бакая, становились известны полиции, мог сообщить только человек из руководства партии эсеров, а точнее, самой законспирированной ее части боевой организации, стоявшей за всеми террористическими акциями. Охотник за провокаторами чувствовал, что приближается к самой крупной добыче. Но кто же это? Однажды, как пишет Бурцев, он случайно встретил прогуливавшегося с женой главу боевой организации Евна Фишелевича Азефа. Передо мной вдруг встал очень серьезный вопрос. Если я издали увидел Азефа и так легко узнал его, то как же сыщики, которые, конечно, знают его в лицо, могут его не узнать, когда он так открыто бывает в Санкт-Петербурге? Бурцев решил, что, очевидно, полицейские внедрили своего агента Раскина в окружение Азефа, чтобы получать ценную информацию почти из первых рук, потому, как он полагал, они и не арестовывают главного организатора террора, чтобы не подставлять под удар своего Раскина. Теперь все мысли Бурцева сосредоточились на фигуре Азефа и его окружении. Размышляя о каждом из революционеров, он задавался вопросом, Не этот ли является пресловутым раскиным и всякий раз отбрасывал подозрение до тех пор пока ему вдруг не пришло в голову, а не сам ли азов и есть агент охранки по имени раскин это предположение поразило будто громом в первую очередь самого бурцева, но отмахнуться от него охотник за провокаторами не смог евна фишелевич азов Словно самой природой был определен на роль Иуды-предателя. Еврей с той самой внешностью, которую называют «мечта антисемита» — некрасивый, с приплюснутым носом, выпуклыми глазами, толстыми, словно вывернутыми губами. Он родился в октябре 1869 года в местечке лысково Гродненской губернии в семье бедного портного Участвовал в деятельности революционных кружков, учился в гимназии, затем уехал за границу в карлсруэ где окончил университет и стал инженером-электротехником. Вернувшись в Россию и вступив в 1899 году в партию эсеров, Азов вскоре возглавил ее боевую организацию. И тут проявился его фантастический талант организатора террористической войны с правительством. Под его непосредственным руководством были совершены более 30 террористических актов. Среди них убийство министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов Вячеслава Константиновича Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Он же организовал убийство священника Георгия Гапона, осуществленное по его распоряжению боевиками Петра Рутенберга. Словом, для революционной России Азов был фигурой легендарной. Теперь понятно, каким абсурдом в глазах руководства партии эсеров выглядело обвинение, высказанное Бурцевым. Скорее можно было поверить, что Папа Римский на самом деле главный раввин Рима и на Пасху ест мацу, замешанную на крови христианских младенцев. При этом никаких доказательств Бурцев не представил. Только общая информация, полученная от Бакая, да еще глубокая личная убежденность в том, что Азов и Раскин — один и тот же человек. Впрочем, убежденность — вещь нематериальная. Неудивительно поэтому, что соратники Азова в обвинении не поверили и потребовали более весомых улик. Бурцев и сам понимал, что столь тяжкое обвинение требует неопровержимых доказательств, и решил получить их из первых рук — от бывшего директора департамента полиции Алексея Лопухина. Встретиться с ним Бурцеву удалось в поезде, в Берне он сел в вагон, а в нем, кто бы мог подумать, как раз ехал отставной сановник с супругой. Чита Лопухиных направлялась в Лондон. Оставим в стороне вопрос, сам по себе интересный, как эта встреча была организована. Скажем ли что Лопухин не проронил ни слова за первые четыре часа, пока Бурцев вдохновенно говорил о страшной роли двойного агента Азефа. Впрочем, Лопухину он сразу сказал, «Вы можете молчать, я все расскажу сам, от вас требуется лишь подтвердить мой рассказ». И Лопухин, по словам Бурцева, подтвердил, возмутившись кровавой ролью Азефа. Правда, подтвердил своеобразно. Никакого Раскина я не знаю. С господином Азовом несколько раз действительно встречался. Можно ли из этого заключить, что Азов и Раскин — одно и то же лицо? Бурцев считал, можно. А ему вновь не поверили. Вот как сам Бурцев вспоминает об этом. По настоянию судей Петра Алексеевича Кропоткина, Германа Александровича Лопатина и Веры Николаевны Фигнер Мне пришлось рассказать о моем разговоре с Лопухиным. Мои обвинители настаивали на том, что Лопухин был подослан ко мне, что он сознательно оклеветал Азефа, и мне сообщили, что в Петербург будет послан специальный представитель социал-революционеров для допроса Лопухина. Не будем занимать внимание читателей всеми деталями. У меня сложилось впечатление, что руководство революционеров просто устало отбиваться от доказательств Бурцева. Азефа признали виновным в провокаторстве, сотрудничестве с властями и приговорили к смертной казни. Правда, он благополучно скрылся за границу и поселился в Берлине, где жил по документам Александра Немейера. Эсеры не знали? Да не, знали. Даже Бурцев знал и встречался с Азефом на французском курорте в 1912 году, но никто его не трогал. Он благополучно дожил до конца Первой мировой войны и умер от почечной недостаточности в 1918 году. Почему не убили? Загадка. Еще одна. Словом, разоблачили провокатора Азефа. И что? Наконец-то эсеры могли действовать по-настоящему эффективно? Отнюдь. После ухода Азефа боевая деятельность партии просто сошла на нет и власти, наконец, могли вздохнуть спокойно. Кто же выиграл от действий Бурцева? Когда Бурцева назвали Шерлоком Холмсом русской революции, никто иной, как его бывший информатор, благородный полицейский Бакай, возмущенно отозвался на это в 1912 году. «Вы и Шерлок Холмс меня представлялись двумя противоположными полюсами, как по социальному положению, так и по моральному облику». И чуть дальше – «На деле Азефа вы заработали до 40 тысяч франков. К вам поступали деньги с разных сторон, из Швейцарии, из Америки, от партий, от частных лиц. Вы сами говорили, что за один первый год вашей компании вами было получено более 100 тысяч франков за дутые дела о выеденных яйцах». «Вот тебе и раз». А говорят, бескорыстие Бурцева восхищало даже его врагов. «Да еще дутые дела». Сам Бурцев вспоминает, как при той самой случайной встрече во Франции в 1912 году Азов ему сказал «Если бы не вы, я бы убил царя». И был при этом, как пишет Бурцев, совершенно искренен. Добавим, потому что говорил правду. Именно незадолго до бурцевских разоблачений Азов активно готовил покушение на Николая II. И, что тут скажешь, действительно, активность Бурцева эту подготовку остановила. Так что же, была ли степень сотрудничества АЗОФа с охранкой вполне допустимой для революционера-террориста? Такая практика существовала. Можно, например, вспомнить члена Исполнительного комитета народной воли революционера Николая Васильевича Клеточникова, который совмещал участие в революционной деятельности, в том числе в подготовке покушения на Александра II со службой в одном из департаментов третьего отделения, тогдашний политический сыск. Служба позволяла ему раз за разом срывать планы полиции по раскрытию революционной организации. Если Бурцева справедливо или нет называли Шерлоком Холмсом русской революции, то Клеточникова можно было бы назвать Штирлицем русской революции. Или же Азов переступил черту, которая отделяла игру от предательства? На этот вопрос ответа не существует. Общепринятым является мнение о Азове как о провокаторе, агенте полиции. Его как будто подтверждают не только разоблачения Бурцева, вроде бы поддержанные Лопухиным, но и воспоминания Александра Васильевича Герасимова, начальника Санкт-Петербургского охранного отделения. В своих воспоминаниях «На лезвие с террористами» он много страниц уделяет деятельности Азефа как добросовестного агента. Глава, в которой он впервые выводит на сцену Азефа, так и называется «Знакомство с моим лучшим агентом». Но мемуары Герасимова были написаны спустя два десятилетия после всех разоблачений, когда провокаторство Азефа уже стало общим местом для историков русской революции. Опять-таки, окончательно решить, рассказывает ли эта книга об агенте полиции или об агенте революционной партии, мне по прочтении не удалось. Меня не оставляло все то же ощущение. Вальтер Шелленберг вспоминает об истинном германском патриоте Штирлице, и о своем мудром руководстве. Так что, несмотря на вышесказанное, я оставляю этот вопрос открытым. Но не забудем, что разоблачение, истинное или мнимое главы боевой организации как агента-осведомителя охранного отделения, обезглавило партию эсеров всерьез и надолго. Может быть, в этом все дело? И Шерлок Холмс русской революции Владимир Бурцев оказался всего лишь пешкой в умелых руках полиции. С его позерством и тщеславием что никак не отрицает искренности и личной порядочности охотника за провокаторами, он вполне подходил на такую сомнительную роль. Во всяком случае, в рассказе Бурцева хватает лакун, вызывающих сомнения. Впрочем, иногда мне кажется, что Азову было наплевать и на партию, и на власти. Полиция не сумела предотвратить несколько терактов, совершенных под его руководством. Убийств министра внутренних дел Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и санкт-петербургского градоначальника Владимира Федоровича Лауница. Первого русские революционеры, и азов в их числе, считали виновником печально известного Кишиневского погрома 1903 года. Погибли 49 человек, были ранены 586. Второго — главным вдохновителем государственного антисемитизма. Став в 1891 году московским генерал-губернатором, Сергей Александрович одним из первых указов своих, 28 марта того же года, распорядился о выселении евреев из Москвы и московской губернии. Всего в течение двух лет были выселены десятки тысяч человек, в том числе часть отставных николаевских солдат, которым прежде разрешалось проживание на всей территории Российской империи, включая обе столицы. Тяжелые условия переселения, стрессовое состояние людей, вдруг лишенных родного дома, привели к смерти нескольких человек. Санкт-Петербургский же градоначальник Лауниц открыто поддерживал Союз Русского Народа и Союз Михаила Архангела, а за убийство черносотенцами депутата Первой Государственной Думы Михаила Герценштейна выплатил убийцам денежную премию в 2000 рублей. Так, может быть, самые громкие теракты Евно Азов организовал не столько из-за революционных взглядов, сколько по причинам личного, национального характера. Почему бы не предположить, что его действия — месть еврея тем, кого он и его окружение считали виновниками антисемитских эксцессов в стране? Впрочем, роль евреев в русской революции не является предметом этой книги. В том же, что касается сыскных способностей Владимира Бурцева, то при всем уважении к искренности и кипучей энергии этого человека я позволю себе усомниться в них. Вынужденный эмигрировать из России после окончания гражданской войны, Шерлок Холмс русской революции поселился в Париже. Здесь он написал свои воспоминания в погоне за провокаторами, опубликованные не только во Франции, но и в Советской России, где его считали предателем революционных идей. Он не только не признал большевиков, но и поддержал обвинения Ленина и других лидеров большевистской партии в работе на германскую разведку. Например, на допросе в Париже по делу об убийстве царской семьи Бурцев заявил следователю. «Совершенно определенно заявляю вам, что главой немецкой агентуры был Ленин. Его окончательное соглашение с немцами произошло еще в 1916 году в городе Берни». Тогда он получил от немцев крупные деньги и окончательно нанялся к ним, согласившись работать по их указаниям. Прибыв в Россию в 1917 году с целым сонмом навербованных им агентов, в чем ему открыто помогли немцы, он повел энергичную борьбу на развал России в самом широком масштабе. Судите сами, насколько такие показания говорят о детективных способностях Владимира Львовича и о его добросовестности как сыщика. В 1934-1935 годах Бурцев выступал в качестве свидетеля на Бернском судебном процессе, который рассматривал вопрос о подлинности протоколов сионских мудрецов. Позже он написал и опубликовал книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог». В своих утверждениях о русском происхождении знаменитой фальшивки он, как предполагается, опирался на информацию, полученную от уже упоминавшегося мною Генриха Бинта — французского полицейского, впоследствии частного сыщика и агента русской заграничной службы. Умер Бурцев в 1942 году в оккупированном немцами Париже. Октябрь 1917 года переломил историю России. Изменилась и система борьбы с преступностью, но попытки организации частного сыска здесь продолжались и в это время. В июле 1922 года Начальник управления уголовного розыска НКВД Зиновий Кацнельсон подал в Совнарком проект декрета об организации частных розыскных бюро. В сопроводительном письме, приложенном к проекту, Кацнельсон писал. Работа розыскных бюро по негласному наблюдению и осведомлению должна в значительной мере разгрузить работу в этой области активных сотрудников уголовного розыска, немогущих по своей малочисленности достаточно успешно бороться с громадной преступностью в крупнейших городах РСФСР. С другой стороны, установленный пунктом вторым проекта «Порядок открытия бюро» Предусмотренные пунктами 4-6 ограничения круга деятельности и осуществляемые на основании пункта 10 надзор должны парализовать возможные злоупотребления. Сам же декрет по замыслу разработчиков был достаточно краток и содержал всего 10 пунктов. Первый. Разрешить открытие частных розыскных бюро по уголовным преступлениям. Второй. Право открытия частных розыскных бюро по уголовным преступлениям предоставляется организациям частных лиц с особого на каждый раз разрешения Народного комиссара внутренних дел. 3 Для получения разрешения на открытие бюро организаторы должны представить в Народный комиссариат внутренних дел организационный договор и подписку о соблюдении правил настоящего положения. Четвертый. Круг деятельности частных розыскных бюро ограничивается негласным наблюдением и осведомлением для раскрытия или предупреждения уголовных преступлений против личных и имущественных интересов частных лиц и имущественных интересов учреждений и предприятий, правительственных и частных. 5. Кроме того, Частным розыскным бюро предоставляется принимать на себя охрану путем наблюдения складов, торговых помещений, квартир и грузов в пути, а также розыск пропавших без вести лиц и потерянного имущества. 6 Воспрещается принимать к производству наблюдения и сыск по делам исключительно личного, семейного и тому подобного характера, не связанным с предупреждением или раскрытием уголовных преступлений. 7. Указанная в пунктах 4 и 5 деятельность осуществляется организаторами бюро лично или через наемных агентов. Восьмой. Организаторам и агентам частных розыскных бюро не присваивается никаких особых прав и привилегий и за все совершенные или допущенные ими при розыске нарушения законов они отвечают на равных со всеми гражданами республики основаниях. Девятый. Если по ходу порученного бюро явится необходимость в производстве обыска, ареста, выемки или других нарушающих свободу граждан действий, то бюро должно обращаться к содействию органов милиции или уголовного розыска, от коих всецело зависит принятие на основании сообщенных сведений соответствующих мер. 10 Частные розыскные бюро обязаны вести книги, в которые подробно заносятся все принятые к производству дела и списки агентов. Книги и списки подлежат осмотру исключительно по специальным в каждом отдельном случае требованиям Народного комиссара внутренних дел, судебных мест и начальников Управления уголовного розыска Республики и Местного управления уголовного розыска. Одиннадцатый. Размер вознаграждения за заслуги частных розыскных бюро и плата агентам определяется частными соглашениями. Итак, согласно этому проекту, Частные розыскные бюро призваны были разгрузить государственные правоохранительные органы в связи с резким ростом преступности в годы недавно закончившейся гражданской войны. Нам кажется, что тут играла свою роль и новая политика советского правительства, так называемая «новая экономическая политика», В стране появился свободный рынок, частная собственность, появились богатые люди, а следовательно и преступники тех специальностей, о которых за время гражданской войны и военного коммунизма успели позабыть. Далеко не все революционеры приняли НЭП. Недовольные были и среди сотрудников правоохранительных органов. О таком чекисте, не сумевшем принять НЭП, Илья Оренбург написал роман «Жизнь и гибель Николая Курбова». Не исключено, что друзьями они считали не столько жертв преступлений, сколько преступников, среди которых классово близких элементов было больше, чем среди нэпманов, новой буржуазии. Возможно, идея организации частного сыска в стране имела и такую скрытую составляющую. А вот пусть буржуев такие же буржуи от сыска и оберегают, Пусть нэпманы платят таким же частникам за охрану, розыск похищенного имущества и прочее. А настоящий уголовный розыск будет бороться с бандитизмом, контрреволюцией и теми преступниками, которые посягают на государственную собственность. Так ли рассуждал старый большевик и чекист Кацнельсон, трудно сказать. Это только предположение, разумеется, я имею в виду лишь одну из возможных причин появления проекта. Да и вряд ли Кацнельсон в самом деле так формулировал его цель. Я говорю лишь о возможной эмоциональной составляющей, одной из многих. Проект вызвал серьезную критику со стороны наркома юстиции Курского, который в докладной записке указал, что малочисленность аппарата уголовного розыска не позволит должным образом контролировать деятельность частных сыскных бюро, Кроме того, Нарком Юст высказывал опасения, что частные сыскные бюро, имея постоянный контакт с преступниками, могут легко втянуться в организованную преступную деятельность. На это, правда, Кацнельсон вполне серьезно возразил, что такое подозрение можно высказать и в адрес представителей правительственных органов, в том числе и подчиненных самому Курскому, ведь они тоже имеют контакты с преступниками. Но серьезные дискуссии относительно разрешения частных сыскных бюро не получилось. В августе 1922 года Кацнельсон ушел с поста главы уголовного розыска, ушел на повышение. Его карьера была поначалу успешной. Ставленник Генриха Ягоды, он прошел ряд ступеней служебной лестницы и к апрелю 1937 года занял должность заместителя начальника ГУЛАГа, но завершилось все расстрельным подвалом в июле того же 1937 года. Сменивший его Игнатий Антонович Визнер, настоящее имя Ицек Янкелевич, попросил членов Совнаркома отложить рассмотрение проекта, считая его преждевременным или непродуманным. Визнер в 1923 году скончался, и проект так и канул в лету. Спустя некоторое время советское правительство особым указом запретило в стране частную сыскную деятельность.